Глава 16. Враг у ворот. Казанцы, шепнул мне Самароков, солидное войско. Монголы-татары, епта! Вот откуда, блин? Возмущенно задал вопрос имба в моей голове, но я его проигнорировал. «Неустоим», – хмуро поинтересовался я. Тяжело будет. Войско после марша и боя устало, город полностью не зачищен. Остались еще диверсанты и агрессивно настроенные граждане, защитные реликвии и орудия разряжены. Но они вроде не любят города брать в осаду, тут пару штурмов пережить и уйдут. Они вроде к нам никогда не заглядывали, удивленно заметила Мила. Мы же на западе, они обычно на востоке безобразничают. Это и странно, согласился с ней новый глава кубинского княжества. У них тактика-то напала, ограбил, убежал. Что вам здесь надо? Тем временем крикнул я. Рус, открывай ворота! С неповторимым акцентом ответил мне этот Айдар. «А ключ тебе не дать от квартиры, где деньги лежат?» Насмешливо спросил у него. «Чего?» Тот явно слегка подвис. Урус, какая квартира? Вай Шайтан, откуда мое имя знаешь? Да ты древний, что ли?» «А если и древний?» Фыркнул я. «Тогда живым тебя возьмем, и если сдаться, не убьем никого. Время у вас полчаса». Не откройте ворота! Возьмем город, сожжем все, баб в полон уведем, мужиков вырежем, у нас тумен садников и отряд шаманов, а у вас сколько? Никакие стены тебе, урус древний, не помогут! Погоди, Айдар Мурза, я невольно вздрогнул и, как и мои спутники, уставился на буквально появившегося из воздуха рядом со мной граф Орлова. Наблюдатель его величества, короля Московского, был одет достаточно скромно. Легкие кожаные доспехи, высокие сапоги, кожаные штаны. Все добротно, но не больше. И не скажешь, что это чиновник высокого ранга. Однако татарин явно узнал того, что стоит на стене рядом со мной. «Вай, Виктор Джан! Какая встреча!» – преувеличенно радостно выпалил он. «Не знал, что ты здесь находишься!» «Ну, видишь, как ты обрадовался моему появлению!» саркастически ответил Орлов. «Поговорим?» «Конечно поговорим! Прошу в мой шатер! Ты знаешь, Виктор Джа, как я тебя уважаю!» «Знаю!» Негромко проворчал Орлов и повернулся ко мне. «А ты не можешь без приключений, да? Говорил, все гладко будет. Возьмем кубинку, война не затянется. Да откуда же я знал, что у казанцев тоже планы на этот город?» «Развел я руками!» Ты прав, это непредсказуемый народ и любит разбой устраивать. Ладно, я попробую все уладить. Думаю, этого Мурзу случайно сюда занесло. Они, конечно, отмороженные татары, но чувство самосохранения у них имеется. И главное, он явно удивлен моим появлением. И что, только из-за того, что вы появились, они уйдут? Осторожно поинтересовалась Мила. Ну, может, да, а может и нет. Саркастически хмыкнул тот. «Но он-то не знает, что я здесь один. Может, там гвардия королевская на подходе?» «Ладно, надо с ним поговорить». «А это вообще не опасно?» – искренне удивился я. «Может, сопровождение дать?» «А чего? Вон сарфата, который невдалеке наблюдал за нашей беседой, отправить можно. Кстати, после того самого разговора с Мироном я поговорил с ассасином. Тот с радостью согласился присоединиться ко мне. Да и вообще, нравился мне этот человек». «Было в нем что-то не от ассасина, короче, настоящее, и вот он сейчас выполнял свою основную работу, которую я ему поручил, следит за мной, я таки невидимый телохранитель, а что, очень удобно». «Ни в коем случае», – строго ответил граф, – «никто на меня напасть не рискнет, а вот если кого-то отправим, то могут эксцессы быть, татары в этом отношении очень внимательны». В общем, нюансы это. Ждите меня к вечеру, раньше не получится. С этими словами он спустился с лестницы. Я дал отмашку своим бойцам, и они приоткрыли ворота, выпуская Орлова. Айдар поклонился графу, потом ему подвели лошадь, и отряд татар вместе с Мурзой и наблюдателем ускакал. А вдали я только сейчас мог разглядеть еле заметные шатры палаточного лагеря кочевников. «Все нормально будет», – успокоил меня Сумароков прав Орлов, он хорошо знает психологию кочевников. Спорить я не стал, но тем не менее распорядился усилить посты, завершить зачистку города, подготовить орудия для обороны и восстановить защитные реликвии, после чего мы отправились обедать во дворец нашего нового вассального княжества. Здешний пиршественный зал меня весьма порадовал, просторный, с удобной мебелью. На обеде появился Мирон со своей новой семьей. Судя по внешнему виду, явно повеселевших девушек, консенсус с ними он нашел. Ирина так вообще довольно улыбалась. «Эх, не попал бы уважаемый бывший охотник под ее пятку. Надо будет поговорить с ним». А тем временем после обеда произошел очередной ритуал принесения клятвы новыми вассалами. Причем в нем участвовали не только Мирон и его новая жена, но и две нынешние принцессы – Кстати, теперь они уже не смущались, а с любопытством разглядывали древнего, то есть меня, и клятву выпалили без ошибок. Также клятву принес и тот самый Егор Саблин со своими людьми. Посоветовавшись с Мироном, мы назначили бывшего сотника Гордеева, сотником нового правителя Кубинки. Причем Мирон пообещал ему, что тот соберет всех бывших дружинников, готовых служить Мирону первому, и они согласятся принести клятву, то он станет новым воеводой». Надо было видеть вспыхнувшее в глазах того пламя признательности. Преданность вообще к сотне процентов приблизилась. Охренеть не встать. После обеда новоиспеченная жена Мирона отправилась наводить порядок в хозяйстве дворца и строить начинающую выползать из темных углов, в которых они спрятались прислугу. Как я понял, Олег четко проводил границу между тем, что позволено ей, а что не позволено. Ну, патриархат, короче, дело жены и хозяйства, а всем остальным рулит князь, Поэтому толку от Ирины, как сразу предупредил меня Мирон, практически никакого. Сумароков и Апанасов также отправились заниматься своими делами. Ну а я вместе со своими девушками и Мироном отправился в библиотеку, прихватив с собой того самого Саблина. Как выяснилось, он оказался весьма полезным человеком. Он много знал о дворце, складах, тайниках и тому подобному, так как был, по его словам, правой рукой Гордеева». В общем, сначала мы добрались до библиотеки, оставив в ней Соню милую Ксению, проводить инвентаризацию на предмет ценных книг. Тем более библиотека оказалась гораздо больше, чем в Звенигороде. Поэтому я с полного одобрения княгини заявил, что, как вернемся, сделаем такую же нормальную, а не два шкафа в моем кабинете. Но потом отправились в местное хранилище. Вот оно оказалось не таким суперзащищенным, как в Звенигороде. Уж не знаю, почему князь Игорь был так повернут на безопасности. Хранилище во дворце кубинки открывалось несколькими ключами и не особо сложным кодовым словом для дополнительного запирающего заклинания по сравнению со звенигородом «небо и земля». Но вот сам склад производил весьма печальное зрелище. Похоже, все, что можно, Олег с него уже вытащил. Два ящика баснословно дорогого алкоголя, один из которых я сразу загрузил в свой инвентарь, даже не глядя, Только краем глаза увидел там бутылки виски и коньяка. И им бы сразу возбудился и заявил, что надо будет продегустировать эти прекрасные напитки. И лучше в дружной женской компании. Ну о чем еще может думать мое второе «я»? А так на нас смотрели большей частью пустые полки, но все же кое-что мы сумели найти. Например, полмиллиона коинов в запертом, но не слишком надежном сундуке. Мешочек с клятвенными камнями, но и немного разных артефактов весьма посредственного уровня. Мирон явно был разочарован. А что здесь удивительного? Попытался утешить его. Он ради этой самой войны и все выгреб. Да это понятно. Тяжело вздохнул Мирон. Надо будет изголиться на подтянуть ресурсы. Наладим торговлю. Я не стал мешать уже начавшему построению торговых отношений пока в своей голове будущему князю именно будущему. Блин, мне же надо с Орловым поговорить по поводу этого. Надо же легализовать его, когда там наш наблюдатель вернется. Но, как говорится, вспомнишь кого-нибудь, он сразу и появится. Мы вернулись в кабинет князя Олега, фу, то есть нет, в кабинет князя Мирона, забрав из библиотеки девушек и уже собрались идти ужинать, так как в трапезе все уже было готово, как угодливо сообщил нам один из местных лакеев. Те сейчас буквально смотрели нам в рот и пытались предугадать наше любое желание. Особенно после того, как я Серафиму засунул в тюрьму. Эта стервозина, похоже, крови у здешнего обслуживающего персонала, изрядно выпила. Так вот, не успели мы выйти, появился граф Орлов собственной персоной, явно очень позитивно настроенный. Сразу видно, переговоры удались. Слышал, вы на ужин собираетесь? Поинтересовался он у нас после коротких приветствий. Правда, на мой взгляд, то он его был излишне понебратским. Ну а я что? Я в душе большой демократ. Это мило слегка поморщилась на пару с Сумароковым. Но это незаметно, а так княгиня вела себя вполне дипломатично. Ну да, собираемся, подтвердила она. Составите нам компанию? Конечно, заулыбался тот. Гостеприимством татары сегодня что-то не особо отличались. Даже поесть нормально у них не удалось. Скуповат Мурза оказался, только и разговаривали. «О чем же?» – не удержался я от вопроса. «Если можно, за ужином расскажу». Пообещал граф, и мы отправились в тот самый зал, где проходил ранний обед. Но за ужином, состоявшимся в том же самом першественном зале, на котором присутствовала новая семья Мирона, новости от Орлова сразу узнать не получилось. Первым делом граф набросился на еду, и мы, решив не отвлекать посланника короля, последовали его примеру. И только когда все утолили свой голод, начали задавать вопросы. «На самом деле все случилось так, как я и предполагал», — ответил он на первый наш вопрос. «Как только мы остались вдвоем с Айдаром, тот сразу стал промывать мне мозг, что они мимо проезжали, просто в гости заехали и вообще не думали о каком-либо грабеже. Так, припасов хотели купить», — говорит. «Системой, конечно, не клялся», — усмехнулся рассказчик. «Да я ему и не предлагал, все равно не стал бы этого делать». «Припасов купить», — проворчал я. Что-то как-то его первые слова, с которыми он тогда на стенах к нам обратился, не вяжутся со всем этим. Да не было тех слов, послышалось все вам, рассмеялся Орлов. Но я, понятное дело, сделал вид, что поверил. В общем, меня заверили, как обычно, в самой что ни на есть преданной дружбе. Пришлось бурдюка их кумыс распить с Мурзой. Не люблю я его, а что делать? Не выпьешь, оскорбление тяжкое. Так что в итоге, на чем вы остановились? – спросил Сумароков. — Да ушли они уже, — пожал плечами граф. — Это же кочевники, им собраться-то каких-нибудь полчаса. — И что, прямо в Казань пойдут обратно? — предположил я. — Конечно же нет. Орлов посмотрел на меня скептическим взглядом. — По пути точно попытаются еще кого-нибудь ограбить. — И вы об этом так просто говорите? — удивилась Мила. — Может, стоит тогда предупредить тех, кто стоит на их пути? — Ваше сиятельство! — грустно покачал головой тот, переглянувшись с Сумароковым. Если княжество не может отбиться от такой немногочисленной орды, то это говорит лишь о том, что в княжестве слабый правитель, и его надо менять. Нам нужны те, кто может дать отпор супостату тем или иным образом. И, кстати, не всегда это делается с помощью военной силы. Немногочисленные, на этот раз уже я возмутился, поддержав Милу. Они сказали целый тумен, ну так-то вроде это десять тысяч, но сомневаюсь я, тысяч это точно? «Денис, Денис, сразу видно, что не знаете вы татар. Они соврут, недорого возьмут. Это их излюбленный метод на испуг брать. А если копнешь глубже, сказать можно все что угодно. На самом деле у Айдар Мурзы небольшой отряд, три сотни конных воинов да с пару десятков шаманов, и несложно догадаться, почему они сюда приперлись. Узнали о сваре между Кубским и Странравовым и о неудачной осаде Звенигорода». Вот и отправился поживиться, пока Олег воюет далеко. Только вот опоздали и нарвались на вас и на меня. То есть, если бы вас не было, они напали? Может быть и не напали, кивнул тот, а может и напали. Сначала пытались бы запугать, а вон они как хитро лагерь поставили. Всего три сотни воинов, а площадь заняли до горизонта, вот только там пустые палатки стояли». А если запугать не вышло, то могли и прощупать вашу оборону, проверить, чего вы стоите, если бы по зубам получили, откатились и отправились искать более легкую добычу, что они сейчас и сделали. Как я вам уже говорил, голос Орлова напоминал голос строгого учителя в институте. «Любая деревня, любое княжество в московском королевстве должно уметь постоять за себя». Вообще, конечно, весьма странный подход, но в реалиях этого мира, наверное, правильный. Ну а следом за этим, вспомнив о так и нерешенном очень важном вопросе, я предложил Орлову поговорить наедине, не считая милой Мироны. Граф как-то задумчиво посмотрел на меня и кивнул, остальные девушки, как и наша охрана, остались за дверьми кабинета бывшего правителя. И когда мы устроились в кабинете за бутылкой дорогущего виски из хранилища Олега, со скрипом, но я решил расстаться с одной. Я изложил свой план по поводу того, кому и как править в кубинском княжестве. «О как!» – восхитился граф, весело разглядывая слегка смутившегося Мирона. Даже странно было видеть охотника таким. «А вы, барон, на ходу, как говорится, подметки рвете. Феноменальный карьерный рост. Ну что ж, он обвел нас всех задумчивым взглядом. Очень достойная кандидатура. К тому же, как вы сказали, он станет мужем вдовы князя Олега? Именно. И что для этого надо сделать, чтобы все было правильно и без задержек, без лишних бюрократических припонов, поинтересовался у него? Да, бюрократия – это беда любого государства. Важно кивнул Орлов. Она, знаете, как чудовище многоглавое. Отрубаешь головы, отрубаешь. А такое впечатление, что их все больше вырастает. — Ваше сиятельство, — повернулся он к Миле, — вам надо написать жалованную грамоту на Мирона. Как его фамилия? — Зверев. — Вот, — кивнул он, — на барона Мирона Зверева. Мол, так и так, по условиям мирного договора с кубинским княжеством, который подписала княгиня Ирина, вышедшая замуж за данного барона и признавшая вассалитет перед Звенигородским княжеством, княгиня Людмила Звенигородская назначает барона Мирона Зверева князем Кубинским, и просят утвердить данное звание в княжеской канцелярии. Кстати, можете передать эту грамоту мне, я могу сам ее отдать куда нужно, напрямую. — Вы нам поможете? — как-то странно посмотрела мило на графа. — Помогу, конечно, — улыбнулся тот. — Но вы же понимаете, любая помощь чего-то стоит. — Вот, правильный чувак, ёпта, а то я чуть в благотворительность этого кадра не поверил, Тфу! — как-то торжествующе заявил в моей голове имба. «Это понятно», – кивнула, сразу успокоившись мило. «Судя по всему, она тоже напряглась, как и имба, а поняв, что все это не за бесплатно, расслабилась. Разрыва шаблона, короче, не произошло». «Я заплачу», – категорично заявил Мирон. «Вот и отлично». Кивнул довольный Орлов и затем последовал короткий торг между бароном и графом. «Надо же, куда-то смущение и пиетет Мирона Зверева исчезли». И под конец Орлов смотрел на своего оппонента с уважением. В результате этого торга остановились на сотни тысяч коинов, и Мирон выглядел как человек, выигравший в лотерею. Вот тоже странно, буквально пару месяцев назад эта сумма казалась просто огромной, да и сейчас для любого обычного жителя Звенигорода она была неподъемной, но будущий князь, не моргнув глазом, кивнул. Мы все, включая Милу, выпили за будущего князя, после чего Мила написала грамоту и вручила ее Орлову. «Все будет как надо». Заверил тот, пряча ее в инвентарь. Завтра рано утром поеду. Дела, знаете, не ждут. Провожать не надо. Не люблю этого. Граф поставил пустой стакан на стол и поднялся. Я рад, что здесь все так хорошо сложилось. Звенигородское княжество усилилось, а значит, с ним усилилось и Московское королевство. А с вами, князь? Его взгляд остановился на мне. Если не возражаете, хотел бы отдельно поговорить. Тета тет, как говорят французы. «Надеюсь, ваше сиятельство не возражает?» «Его сиятельство не возражало, и спустя несколько минут мы остались в кабинете один на один с наблюдателем его величества короля Московского. Так что вы хотели мне сказать? Я внимательно смотрел на графа. Я не займу много времени у вас, первый советник», пообещал мне тот. «Хотелось бы кое-что вам предложить. Он сделал многозначительную паузу. Мне кажется, что вы очень перспективный человек» и думаю, что со временем Звенигородское княжество может стать слишком мелким для вас, и тогда вы, вполне возможно, задумайтесь о своей дальнейшей карьере. «Конечно, я только предполагаю...» — поспешил остановить он мои возражения, которые я под его укоризненным взглядом сдержал. «Интересно, и в чем она заключается, дальнейшая карьера?» — поинтересовался, немного успокоившись. «Тут еще и им бы нарисовался...» «Да ты чё, Денис, чувак Москву предлагает, все дороги в Москву ведут, ёпта! Там девок!» В голосе его появились мечтательные нотки. «И не вздумай отказываться!» «Мне пока ничего не предложили», — возразил мысленно ему. «И не думаю, что предложит, и вообще помолчи». Орлов едва заметно прищурился, когда я беседовал с Имбой. «Уже второй раз замечаю это за ним, и меня это пугает. Может, он мысли читает или ещё что-то?» «Это можно обсудить потом» тем временем ответил Орлов. «Когда вы будете готовы, уважаемый Денис? Сейчас думайте, живите, качайтесь. Просто имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». «Спасибо», — искренне поблагодарил его. «Хотя, скорее всего, у этого хитрожопого графа уже имеются определенные планы на тушку Дениса Демидова». «Это да!» — глубокомысленно протянул Имба. «Ему палец дай, руку откусит!» «Отлично». Тем временем вновь поднялся Орлов. Помните мои слова. Будете в Москве, заглядывайте. Спросите дом графа Орлова. Мой адрес вам постовой скажет. Вы всегда желанный гость в моем доме. И да, Денис. Он уже остановился в дверях. Лучше, если вы где-нибудь в августе меня навестите. Желательно, в первой половине. Почему именно в августе, удивился я. С 3 сентября начинаются занятия в Московской академии магии. Заметил он и вышел.